Глава девятая Жизнь прекрасна и удивительна. Именно с этой мыслью рано утром я выпорхнула не иначе из комнаты и загружилась по кухне, готовя завтрак. Всем. Перспектива проторчать весь день на кухне уже не пугала. Наоборот, как-то странно воодушевляла. «М-м-м, можно?» – уточнил замерзший в проходе Паша. Парень почему-то заикался и смотрел на меня со страхом. «Можно?» – кивнула на стул. «И не крадись, я тебя сразу же почуяла!» Молодой человек передернул плечами и покорно сел на стул. «Чай или кофе?» — уточнила, суетясь у стола. «Лучше чай!» В кухне совсем ненадолго образовалась пауза, в которой только было слышно, как я ставлю на стол сахарницу, заварник со свежим чаем и лесными травами, набранными Вадимом. «Ты очень сильная!» — произнес Паша. «Да брось!» — отмахнулась я от него. «Парни намного сильнее!» Возможно, но тот, кто сидит во мне, восхищается тобой. Дай ему имя, посоветовала я, выставляя на стол горку блинов. И что тогда будет? Паша не смело потянул руку к угощению. Вы с ним быстрее найдёте общий язык и станете одним целым. Когда я допекала вторую партию блинов, в кухню пожаловали и другие члены нашей команды. Борис косился на меня с ехидной улыбкой, но быстро получил подзатыльник от Вадима и уткнулся в свою тарелку. А Андрей где уточнил лекарь, потом стукнул себя по лбу и добавил: "Я отрав набрал, доеду сегодня до дяди Жени". "Такое ощущение, что у меня отпрошивается". "Много набрал?" уточнила, садясь на свободное место. "Ему точно хватит". Андрей спустился к столу минут через 10, зашёл в кухню со счастливой улыбкой на лице, явно довольный собой. Преждевременно стукнула Бориса ногой под столом, чтобы язык свой держал за зубами. Тот только возвёл глазок к потолку, что-то пробормотал недовольное и затолкал ещё один блин в рот. За идею его джемом. Андрей поцеловал меня в макушку и уселся рядом, не позволяя подорваться на ноги и приготовить ему напиток. "Я сам", мягко проговорил он, зарабатывая себе 100, нет, миллион баллов в карме. Пока Андрей готовил чай, я с божественной улыбкой наблюдала за ним. Правда, довольно быстро перевела взгляд на Корнеева, который кривил губы и изображал из себя явно влюблённого человека. Он застыл под моим убийственным взглядом и быстро исправился. Погрозила этому клоуну пальцем, и вдруг у меня в голове родилась просто потрясающая идея. "Петрова", тихо произнёс Борис. "Ты это, ничего не думай". "Вот, ещё", не согласилась я. "Уже придумала. Не надо". взмолился огневик. Я больше не буду, честное слово. Поздно, произнесла и улыбнулась так зловеще, что парень от меня отшатнулся. Пашка, что наблюдал за нами, начал громко смеяться, аж похрипывать. За ним загоготали Андрей и Вадим, и только Корнеев обиженно сложил руки на груди и показал мне язык. А шевелюра на голове аж горит. Видно, переживает очень сильно, правильно делает. Итак, взял слово начальник нашей команды После обеда едем в управление. Ждать положительных дней не имеет смысла. Приступить к работе нужно уже сейчас, а в идеале вообще вчера. Зина, на тебе архив. Тут я печально закатила глаза, она согласилась. Вадим, амулеты действительно нужны, потому что в самом управлении гадюшник. Вычищать помещение придётся долго. Понял, проговорил наш лекарь и артефактор в одном лице. Но это секрет. Боря, на тебе следилки. Тем временем продолжал Андрей — А я, — подал голос Паша, — а ты пока что сидишь и не отсвечиваешь, — развел руками наш начальник. — Сам понимаешь, будут искать. Так хоть за нашими магическими существами присмотришь. — Хорошо, — кивнул головой парень. — А можно только рыбу попросить ко мне не приближаться? Тут он покраснел и сознался. — Я ее боюсь. — Можно, — кивнула я и вспомнила. — А документы? Мы вчера с Борисом их изучили, произнёс Вадим и откашлялся. Ну, когда вы заняты были, Паша тоже много интересного рассказал, так что не переживай. Ты действительно много ценного вынесла. Ход общих мыслей нам с Андреем поведали сразу. Даже те самые документы принесли. И не зря. Ой, не зря и заинтересовалась этим агентством. Оказывается, с ним всё не так просто. Пашка сказал, что через это заведение Ищет одарённых магов, которые о своей силе не знают или знают плохо. Ищет для того, чтобы эту силу отобрать. А вот как? Он не знает. Чисто теоретически нет, задумчиво произнёс Вадим, смотря в окно. Но ну вот практически какой-то часть всё-таки можно. Наверное, для этого нужен кто-то сильный и очень умный, также задумчиво произнесла я. И именно лучше всего для этого подошла бы ведьма. Что? Опять ведьма? ужаснулась я. Ага, кивнул Борис. А одну такую мы уже вроде как знаем. Значит, с неё и начнём, пожал плечами Андрей. Пока что не сильно лезем, а изучаем. Пусть к нам присмотрется получше. Пока я убирала со стола и мысленно готовилась к рабочему дню, Борис и Андрей составляли план действий, а Вадим уехал к дяде Женя. Пашка крутился больше рядом со мной, помогал, постоянно что-то спрашивал и смешно хмурился. Парню, кстати, было всего лишь 18. Но внешне я бы не дала больше шестнадцати. К обеду мы действительно собрались, чтобы поехать в управление. Теперь уже официально, полным составом и со всеми документами. Борис и Вадим, естественно, впечатлились зданием, в котором придётся работать. И если лекарь терпеливо выдохнул и пошёл следом за мной, то вот огневик плевался всю дорогу, но своё мнение довольно быстро изменил. И ещё бы. Пока они изучали входную дверь и спрятанный под ней план пожарной эвакуации, я-то зашла в холл первого этажа и попала под прикрёстные взгляды новых коллег, да и старых. Мне были не рады. Это было видно сразу по недовольным лицам и сложенным на груди рукам. "Петрова", пробасил командир седьмой команды, уж не знаю, занимает ли он сейчас эту же должность или другую, "мы тебе тут не рады. Ни к романтам тут не место", раздалось откуда-то сбоку. Опять будешь могилы поднимать? Вот не собиралась, честное слово. А теперь эта мысль не дает мне покоя. Кто там вякал только что? А, это товарищ из отдела кадров. Противный, лысый и худой мужик, который вечно жаловался на свою тещу, пока та в силу возраста не ушла в мир иной. Вернется. Буквально на пару часов. Но мозг этому поганцу вправит однозначно. А кто это у нас такой приветливый? раздался счастливый голос Бориса, который совсем скоро стал за моей спиной. Слушай, Петрова, ты не рассказывала, как тебя тут рада видеть. Вот это приём. Смотри, со всех этажей испустились к тебе одной. Ценят, резюмировал Вадим. Однозначно ценят и уважают, и боятся, завершил Андрей, вставая рядом со мной. Я буквально дышу запахом этого страха. Да, пришлось согласиться. «Я такая уникальная!» Встречающие резко заторопились по своим рабочим кабинетам, а смеющийся Корнеев достал телефон. «Тут все кадры надо менять. Все. А этих — на переаттестацию!» В конце коридора послышался грохот. «Подслуживать нехорошо!» — крикнул счастливый Корнеев. «На этот раз мы преспокойно взяли ключи от кабинета и прошли по пустому коридору, чтобы совсем скоро оказаться в затхлом помещении. Тут явно трупы прятали!» Возмутился Корнеев, стирая пальцем слой пыли со шкафа, который располагался при входе. «И всего два стола. Где обитает старший?» Всеволод Ильич сам спешил к нам, тряся в руках связку ключей. «Не успел!» Виновато пожал плечами и закрыл перед нашим носом дверь в кабинет. «Вам дальше!» «Дальше это почти рядом с ним. Вот хитрец. Знает, за кем надо прятаться. Вот!» — говорит начальник, открывая дверь нового кабинета. Просторный, чистый и вместительный на четверых. Смирнов прошёл первым и быстро стал читать заклинание. "Что это он делает?" с интересом спросил Всеволодьеч. "Блин, вроде не такой уж и старый, лет 40 всего, а элементарного не знает заклинания частоты", пробормотал Корнеев. "Сейчас ещё защиту от твари поставим, и вообще хорошо будет". Начальник только открывал и закрывал рот. Пока совсем не обнаглел, и не попросил себе такой же. Пришлось несчастного Вадима отпустить, при этом попросить никому больше не помогать. Да, личная обида. Что могу сказать? Кабинет был больше того, в котором мы когда-то работали, чистый, светлый, подоконник широкий, так и хочется сюда горшки с цветами поставить. Только вот у меня, кроме петрушки с укропом до да кактусов, ничего не растёт. Но всё равно, заняла место у окна. чтобы сразу видеть, кто к нам пожаловать решит. Напротив меня уселся Борис и с тоской посмотрел в окно. Второй этаж, зачем-то прокомментировал он. Андрей уместился около двери и поближе к шкафу и ко мне. Ну и последнее место достанется Вадиму, который непозволительно долго задерживается. А нет, вот он, задумчивый только. Сегодня дежурить будет наша команда, произнёс он. Борис даже руки расстёр Явно рассчитывая на что-то, но до самого вечера был тухляк. Я даже успела принести несколько папок из архива, пожаловаться ребятам, что часть документов на пропавших работников мне отдавать не хотят, так они сейчас могут все улики уничтожить. Подскочил на ноги Корнеев и вперёд меня помчался на первый этаж. Вообще-то не могут, проговорила ему в спину и пошла следом. Борис рвал металл, но не обнаружил ни бумаги, и папки, и даже служащих в архиве. Это я образно. Так виртуозно, как он ругаться тут не умели. Поэтому повторно в кабинет мы вернулись с большим таким уловом и обещанием, что маленькую хорошую зиночку никто обижать не будет. Иначе тут Корнеев, конечно же, не договорил, чем сохранил интригу и дал волю их фантазии. После пяти на пост пришли другие команды. которые в полном составе уже давно не работали, поэтому их просто объединили вместе. Итак, что мы имеем? Команда 13, команда 3 и 7. Тут каша, так как она создана из остатков. Ну, произнёс Андрей. Раз дежурство нам вести больше не нужно, предлагаю приступить к сбору информации. Что мы сделали? Разделив между собой материал и вооружившись ручками, листами и блокнотами, стали выстраивать хронологию событий с того момента, как я перевелась в другое управление. "Слушай, Зин", пробормотал Борис, рассматривая личные дела, которые разложил у себя перед носом в три ровных ряда. "Может, ты их тут всех прокляла? Не мой профиль". Пожала плечами. "Да и не умею. А что, если в тебе, кроме некроманта, сидит ещё и ведьма? Тебя что-то обижали?" а тем сила, причём изощрённым способом Корнеев говорил так по той простой причине, что успел познакомиться с жалобами, часть старых донесений даже сжёг, пока никто не видит. Не было такого, обиделась я. Вот верю, горячо произнёс он. Не твой метод в управлении, мы просидели до позднего-позднего вечера. И знаете что? составили списки тех, кто поступил на работу, кто переводился в другие управления или же, что самое страшное, пропадал. Тех, кого миновала участь последних, будем допрашивать. Нет, не мы, но проверенные люди. А вот тех, кто пропал, надо искать и искать как можно скорее. Из-за стола лично я выбралась первой, чтобы размять косточки, потянуться и понять, что к нашей двери неожиданно кто-то подходил. Раз пятый за вечер я чувствовала чужое присутствие, но вот этот некто так и не осмелился к нам заглянуть. Вы там долго? уточнила, смотря на ребят, которые усердно складывали всё обратно. Ещё минут 10, пробормотал поднос Вадим. Тогда я пойду водички попью. Это управление отличалось от других тем, что на первом этаже имелась небольшая кухня и обеденная зона. Буквально три стола и девять стульев, но по очереди кушать тут можно было. Кто-то ходил в кафе через дорогу, но ну, а кто-то приносил еду с собой. В припрыжку, спустившись на первый этаж, прошла по коридору, отмечая, что почти все из управления уехали, только на втором этаже дежурили группы. Ну и мы вчетвером нарушали местный покой. В кухне было тихо, и общий свет был выключен. Только одинокий настенный фонарик мерцал, как будто кто-то забыл выключить ночник. Подойдя к кулеру, налила себе холодной воды и застыла, ощущая спиной присутствие кого-то ещё. К слову, тот, кто от меня прятался в темном углу, всеми силами старался быть незамеченным, так что пришлось даже подыграть, подхватить свой стаканчик и медленно направиться к выходу. Именно тогда одинокая лампочка в светильнике лопнула. «Ничему их жизнь не учит», — пробормотала я, видя шевелищиеся тени. «Кто-то совсем не понимает, какой силой и какими способностями обладает некромант. Ночь, темнота — это же моя стихия!» Поэтому я избегаю ярких солнечных лучей и уж точно не выйду на пляж в открытом купальнике и не лягу на покрывало, чтобы пожарить свои косточки. Я выйду в откровенном купальнике и спрячусь под зонтиком. Вот это больше похоже на правду. Моя сила медленно растелилась по полу, окружая того, кто сейчас выпрыгнет из своего укрытия. Так что я даже развернулась лицом к опасности и отпила из стаканчика очень внимательно, с ухмылкой на лице посмотрела на затаившегося парня. Новенький, зелёненький маг готовился. Не успеешь, пробормотала, смотря прямо в его глаза. Тот вздрогнул и только потом понял, что попал. Сбежать, естественно, он не успеет. Да и куда против меня? Спелинала Горьевна, нападающего, решила возможности говорить и потянула за собой на второй этаж. Если завтра кто-то будет просматривать камеры наблюдения, то примут несчастного мага за мою жертву. Ну что ты, кому ты я доказывать не собиралась. В кабинет я вернулась, крайне задумчивая, потому что не думала, что против нас так быстро начнут действовать, а по сему передала молодого мага на растяжение удивлённой команде в углу прятался. Пробормотала, садясь за стол и отворачиваясь. наpast хотел. Ой, дурак, прокомментировала мои мысли Борис и навис над работником управления. Путы я, кстати, сняла. Дальше не моя забота.